Глава 61. Первая жертва. «Я верила вам, когда вы говорили, что меня ждет хорошая жизнь, ректор Альмас. А вы продали меня в руки безумцу. Вы хоть знали, что он за человек, когда ради пары золотых, спесившись со свахой, отдали меня ему? Я не знала. Я виновата перед тобой. Прости меня, девочка моя, прости», — умоляет ректор. «Вот только прощение она просит не для себя. Ей больно за то, что сейчас стоит перед ней». И мне больно. Больно от мысли, что же с ней сделали такое. Поэтому ты все еще жива. В отличие от свахи. Когда я вернулась сюда, то хотела вас обеих отдать Дербасу. Знаешь, что меня остановило? То, что ты прозрела. Встала за этих девчонок грудью. Начала их защищать. Но защити ты и меня когда-то. Я бы не стала таким монстром. орёт Оливия, так что стены идут дрожью. Выглядываю из-за колонны и содрогаюсь от ужаса видя в отражении зеркала её лицо. Оно наполовину чёрно, словно его вовсе нет, а глаза полностью красные, и один уже пылает, как у Карлокла. Что с ней такое? «Она здесь!» Раздаётся жуткий голос, больше похожий на змеиное шипение. Оливия тут же разворачивается, застав меня врасплох. Я же впадаю в оцепенение, воочию увидев, во что она превратилась. «Это ужас! Это кошмар!» «Я знала, что ты придешь», — шепчет Оливия. Ее голос становится непривычно мягким, как в прошлом. Мне кажется, или алые глаза наполняются слезами. Только вот ее улыбка никак не вяжется со взглядом. Она словно выжила из ума. «Зачем ты все это делаешь, Ливия? Они ведь и твои друзья тоже. Не ты ли говорила мне, что мы вместе должны спасать и защищать друг друга? Не ты ли учила меня справедливости? Так что ты творишь сейчас?» Выпаливаю я в таком гневе, что сама сейчас всех тут пугаю. Но я должна знать, я обязана знать, как она до такого докатилась, кто изуродовал ее лицо и душу, и как ее спасти. «А ты все такая же, маленькая леди», — шепчет она, по щекам у ее текут слезы. «Честное слово, я не хотела тебя трогать, но ему все мало и мало. Он готов убивать каждый день, и только ты его насытишь и освободишь меня от этого проклятия вечного голода. Кто он, Ливия?» «Злой дух!» – шепчет девушка. Мое сердце пропускает удар. Я читала о них. Да и Лир как-то рассказывал, что встречал такое чудище в прошлом. Жуткая тварь, почти неубиваемая. Она обманом проникает в тела людей и подавляет их волю. Вот только без разрешения ей не вселиться. «Откуда в тебе эта нечисть?» – спрашиваю я, сама пытаясь вспомнить, есть ли какой-нибудь способ ее изгнать. Ливия бросает взгляд на ректора, и та болезненно прижимает руку к груди, шепча одними губами. «Прости, моя девочка. Тот, кому они меня продали, был сумасшедшим некромантом, поймавшим злого духа», начинает Ливия. Ее лицо становится каменным, а голос — ледяным. «Знаешь, чем он его кормил?» «Я догадываюсь, но уточняю». «Чем, Ливия?» «Такими, как я», — шепчет она. Каждое ее слово, каждый ее сломленный взгляд болью отзываются в моем сердце. «И что ты сделала?» для того, чтобы спастись. Пустила эту нечисть в себя. Пустила Дербаса. Я думала, что так смогу убежать. Но он обманул меня, Белла. Обманул, сделав меня своей игрушкой и потребовав больше жертв. «Все больше и больше!» произносит она и срывается на крик, полной нестерпимой боли. «А я так больше не могу! Я не хочу никого убивать! Не хочу, чтобы он убивал моими руками! Я не могу больше видеть эти лица в кошмарах! Не хочу слышать их стоны!» Я хочу все это закончить. Ее истошный крик обрывается, но эхо еще долго гудит в воздухе. И многих ты убила, Ливия. Я выбирала негодяев, Белла. Сваху, мужа, говорит она и усмехается. Я в который раз подмечаю, что ее настроение меняется быстрее, чем погода у моря. Но ведь не только их. Девушку из Аждарха тоже убила ты. И об этом знаешь. Я подумала, что она такая же, как и ты. Многостихийная что этой жертвы хватит, чтобы угомонить его хотя бы на пару лет. Но она оказалась пустышкой. Посмотри, что со мной из-за этого стало. Требует подруга, показывая на ту половину лица, что почернела. Ты не в себе. Та Ливия, которую я помню, не стала бы вредить невинным, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Да что ты? Думаешь, ты знаешь о муках все? Ты ничего о них не знаешь. Я год горела в пламени едва не обратившись в Карлокла, обреченного скитаться целую вечность. А он убивал в моем теле. Снова и снова. Год, Белла, год. Но больше со мной такого не произойдет. Все, что мне надо, чтобы его угомонить, это твоя магия, твоя душа. Нужно было убить тебя еще тогда, когда злой дух тебя впервые учуял, говорит Ливия с безумным блеском в глазах. Она чуть ли не плачет. Но я пожалела, не смогла. «Ты ведь наша маленькая леди, глупая, храбрая пташка, которая, не жалея себя, спасала таких же несчастных девочек, какой была и я когда-то. Ты меняла мир к лучшему. Как я могла тебя отдать ему?» Я расплачивалась падалью, но этого ему стало мало. Он захотел чистых душ. Наших девочек. Он хочет их всех. Хочет так, что не умолкает ни на секунду. Лишь пообещав ему тебя, я смогла его хоть немного усмирить. «Ты даже не знаешь, что это такое». Таскать в себе паразита. Не знаю, но уже поражена тому, что Ливия продержалась так долго. Люди сдаются гораздо быстрее, теряют контроль. И все же кое-чего я не понимаю. Если я так была тебе нужна, то почему ты просто не пришла ко мне, Ливия? К чему все это? К чему напуганные связанные дети? А ты бы пришла? Едва я окрепла, ты вернулась в Аждарх. Этот дракон ни на шаг от тебя не отступал. Еще и летающая крыса не давала подступиться. Будто нюх нее на мертвечину Но я устранила помеху. Мой подручный загнал рейдера в ловушку и должен был привести тебя сюда. Отличный план, так ведь? Гениальный. Но твой упертый жених опять все испортил. Я не могла допустить, чтобы ты привела с собой подмогу. Вот и пришлось идти на крайние меры. Как ты и хотела, я пришла сюда одна, Ливия. Теперь отпусти детей. Не могу. Она пожимает плечами. Что в этом сложного? Просто отпусти. Что сложного? А то, что мое тело мне не подчиняется. То, что я заложница паразита, вот что. И в любой момент, если я пойду против его воли, он заберет у меня контроль над телом. Хочешь тут рек крови? Дерзай. «Хватит этой болтовни!» Вновь раздается пугающий голос. И только сейчас я понимаю, откуда он идет. Из горящего пламени глаза Ливии. «Отдай многостихийную мне! Немедленно!» Рычит злой дух. С черных когтистых пальцев Ливии срывается фиолетовая вспышка и летит прямо в меня.